Глава 27. Димир появился в кабинете, как всегда, одетый с иголочки. Внимательно оглядев и меняя обстановку, он удивленно уточнил. «Ты еще не готова?» «К чему?» Не поняла я, занятая мыслями о предстоящей встрече, до которой оставалось максимум полчаса. «Ты сама намекала на ухаживание?» «Я что?» «Вы, Лерн, даже не попытались поухаживать за так называемой женой, а уже в постель тащите. Напоминаю...» Я не ваша тихоня Тариса и не Лодия, которая, судя по всему, влюблена в вас. В моей бывшей стране мужчины завоевывают женщин, вспомнила я. Вот же. Димир, давай в другой раз. Я даже не заметила, как назвала мужа по имени. У меня сейчас совсем нет времени. И кто его у тебя отнимает? Нет, ну вот что он пристал. Да еще такой дотошный. Как будто ему в самом деле интересны мои проблемы. У меня разговор с родителями двоих подравшихся адептов. «Драка в Академии такая редкость?» «Магическая, да. Причем даже не драка, а избиение». Боевик причинил вред здоровью Зеливара. Подрались из-за девушки первого. Я сама не понимала, зачем рассказываю подробности Димиру. Может, мне хотелось поделиться с кем-то посторонним, с тем, кто не варится постоянно в делах Академии, как та же Аурелия? А может, я просто пыталась потянуть время?» Демир между тем нахмурился. «Ты изолировала нападавшего адепта?» Я кивнула, удивившись вопросу. «Мне нужно его увидеть». Все еще слабо понимая, что происходит, я отдала приказ Академии, и мы перенеслись в комнату, в которой был заперт Аргаран. Он сидел на постели с рассеянным видом, но едва мы появились, вскочил на ноги. Димир подошел к нему, несколько секунд смотрел в лицо, затем повернулся ко мне. Он под заклинанием внушения высшего порядка. Кому-то нужно было организовать нападение на Зелевара Или просто организовать нападение, неважно на кого, подумала я мрачно. «Посмотри мне в глаза!» и не сопротивляйся». Между тем, Демир снова повернулся к адепту. Тот подчинился, причем даже не пытался сопротивляться, как будто находился под гипнозом. Я внимательно следила за действиями Демира, но так и не поняла, что он сделал. Видимо, этот уровень магии был мне недоступен. В пространстве между мной, Демиром и Аргараном появилась картинка, нечто похожее на голограмму. Аргаран о чем-то беседовал с деканом некромантов, вампиром, шанрашаром, лорн-кардиданским, внимательно слушал его, как будто инструкции получал. «А вот и тот, кого мы ищем!» – задумчиво проговорил Демир. Сделал жест ладонью, будто сворачивал картинку, и она исчезла. Аргаран вздрогнул, удивленно посмотрел на меня, затем перевел взгляд на Демира и резко побледнел. «Ты меня знаешь. Не вопрос, утверждение. Из уст Демира оно звучало странно». Аргаран сжался и выдавил. «Да, Лерн. Каков был приказ?» «Остерегаться вас, Лерн! Стараться избегать общения с вами!» А вот тут мои брови очень сильно захотели подняться домиком. В каком это смысле «остерегаться»? Получается, декану некромантов было известно, что Тариса замужем? Или он догадывался о ее связи с Димиром? Но как? И что за могущественный тип этот декан некромантов? За все время моего пребывания в кресле ректора он ни разу не проявил себя хоть как-то. Обычный преподаватель, непримечательная личность, Ничего собой не представлял. Даже адепты у него были ничем не примечательными. А теперь выходило, что он что-то типа серого кардинала в Академии? И что еще я пропустила? Надо будет поинтересоваться у Аурелии, почему она ничего о нем мне не рассказывала. Между тем Демир умело вел допрос. Часть его я прослушала, занятая своими мыслями, и очнулась, когда Демир интересовался. Твои родители в курсе твоей жизни в Академии? Нет, Лерн. Еще несколько малозначащих вопросов, И Демир повернулся ко мне и официальным тоном произнес. «Спасибо, Лерна Тариса. Я узнал все, что необходимо. Адепта рекомендую пока оставить в этой комнате и запретить доступ к нему посторонних существ». Я кивнула, отдала необходимый приказ, и мы с Демиром вернулись с помощью магии Академии ко мне в кабинет. «Что это все значит?» Попросительно посмотрела я на Демира. «Кто такой этот декан некромантов и почему он точит зуб на Тарису?» «Декан, значит», задумчиво произнес Демир. Не знал, что он достиг таких высот. Ты не смотрела личные дела преподавателей? Ты смотрела, конечно. Пожала я плечами. Отдала приказ, и на мой рабочий стол легло дело Шанрашара Лорн-Кардиданского. Ничего примечательного. Преподавал в Академии 10 лет, предыдущий ректор посчитал необходимым повысить его до декана за несколько месяцев до появления в Академии Тарисы. Ни в каких темных делишках замешан не был. Адепты под его началом вели себя практически идеально. Не женат, семьи не имел. В общем, придраться не к чему. Я успела выучить на зубок всю информацию о своих деканах. Да и об остальных преподавателях я знала очень многое. Димир взял в руки папку с делом декана, прочитал собранную в ней инфу и покачал головой. Кто-то очень хорошо постарался, чтобы почистить его прошлое и сделать ему доброе имя. Думаю, они старицы были знакомы еще до нашей с ней свадьбы. Правда доказательств у меня нет. Он давний друг ее отца, старший сын герцога Рантара Лорн-Кардиданского, первого советника императора вампиров. Мы с ним считаем друг друга врагами уже несколько лет. Скользкий и неприятный тип. Замешан в нескольких дипломатических скандалах. Понятия не имею, почему он решил мешать тебе, Тарисе, на этом посту. Отличный расклад. Кто-то из прошлого Тарисы решил ей навредить. Осталось понять мотивы этих действий.